Глава восьмая. Убойная сила. Бля, корсар! Со смесью недовольства и облегчения выдохнул я, когда понял, кто именно решил посетить нашу пещеру. Нет, не так. Нашу замечательную, уютную и спасительную пещеру — Как он появился? Строго по-корсаровски, эффектно и с придурью, как он любит. Должен сказать, что иногда задаюсь вопросом, когда он был заместителем командира охотников, как его свои не пристрелили за бездумные выходки? Разве только потому, что тогда он был более сдержанным и заботился о своей репутации командира? Перезагрузка, этот синий-серый туман и еще хрен знает, какое обстоятельство подействовали и на его звериную шкуру, причем ощутимо. Теперь его идентификатор выглядел так. Объект Корсариус, высший архиупырь 20 уровня, состояние здоровья 720 из 720, лояльность положительная. Сам архиупырь эффектно спустился со стены, мягко приземлившись на когтистые лапы. Его внешний вид существенно изменился, стал более жилистый, кожа приобрела темно-фиолетовый оттенок. Под ней бугрились мышцы, а передние конечности украшали такие кошмарные когти, что ими можно было арматуру рубить. Имелся гибкий хвост а на лбу вырос третий аналогичный остальным белый глаз. Верхушку черепа украшал пучок жестких волос, похожих на обрезки стальной проволоки. Он немного прибавил в массе, вытянулся. От него несло силой, ловкостью и мощью. Это ощутили все. Но даже этот факт далеко не главное. «Рад встрече!» Член раздельно довольно вынятно произнес он, уставившись жуткими глазами на нашу ощерившуюся стволами компанию. Даже Гиблорос приготовился метнуть пару ядовитых игл, но вскоре опустил свои лианы и занялся своими делами, принялся рыть корнями яму. «Это на сплошных камнях-то! А-а-а!» С досадой отмахнулся Кокос, увидел нарисовавшуюся проблему. Он выбрался из танка, уселся сверху на броню и закурил. Естественно, в спешке башню удалось повернуть лишь на четверть. Дальше стол уперся в каменную стену, чем механизм вращения натужно загудел. Даже сам корпус слегка сдвинулся. Этим все и ограничилось. Он выхватил откуда-то снизу трубу гранатомета и, высунувшись из люка, ждал удачного момента для выстрела. «Да ети твою!» — выругалась Мара совершенно нехарактерным для нее старческим выражением и отложила пулемет в сторону. Все еще сложно было говорить о ней в женском роде, глядя на старика. «Ну, Бастион, ты знатно напутал, когда подбирал ей тело!» Она усилась на броню, свесила ноги и с завистью уставилась на гостя. «Как?» — неожиданно расхохоталась белка, увидев обновленный идентификатор. «Вот барон Корсариус было бы круче!» «И так сойдет. В общем, теперь я могу говорить!» Непринужденно продолжил Корсар, стоя в неестественной позе и жутковато осматривая белку. Твой аж не по себе стало. И это хорошо. Я спрыгнул с брони, подошел к мутанту. Тот оказался на три головы выше меня. Так куда удобнее. Эти твои послания на земле меня откровенно достали. А представь, каково было мне. Сначала сдохнуть от взрыва, потом попасть в тело мутанта, пытаться адаптироваться в том, что имеешь. Ни слуха нормального, ни зрения, все гипертрофированное, нечеловеческое. Мозг работает куда быстрее, чем у человека, но подсознанию как-то тесно, ограничено что ли. Я до сих пор все вижу в инфракрасном спектре, это раздражает. Я с некоторой завистью осмотрел напарника и хмыкнул. Значит, вот как. Мне жалкое тело Гио, бандита незаурядной внешности с сомнительными способностями и дерьмовым авторитетом. А Корсару, вот эта машина для убийства из мышц и рефлексов, силы в разы больше, чем в человеке уникальные способности, запас энергии просто феноменальный, бегает как лань. Да ему теперь и оружия не нужно, все и так при нем». Перемещаться по третьему кругу в таком обличии куда проще, чем в человеческом. Не нужны ни пушки, ни танки, ничего. Беги себе, руби кого хочешь, и свои трогать не будут. Мутанты редко выясняют отношения друг с другом, хотя, конечно, случаются прецеденты. — Что ты на меня так смотришь? — поинтересовался тот. Голос отличался от человеческого, был шипящий с некоторой хрипотцой. Акцент, если это слово было вообще здесь применимо, немного резал слух, но воспринимался почти без проблем. «Нравишься!» — хмыкнул я и обернулся к остальным. «Завидуешь? Не без этого! Не стоит! Минусов тоже хватает! Ну да ладно!» «Как видишь, танк мы сберегли по твоей наводке. Пещера оказалась очень кстати. Ты как о ней узнал?» А, неважно», — спохватился я, затем продолжил. «Но как двигаться дальше? Перезагрузка прошла, и теперь тут полно мутантов. Причем большая часть из них очень опасна. Тут совсем уже ни хмари, ни пустынники. Автоматом особо не навоюешь». «Уже решили что-нибудь?» Но есть одна идея. У Марка есть умение хамелеон. Накрыться им вместе с танком, закидать ветками. Проверили уже. Слабенько, но работает. Возможно, повезет, и нас никто не заметит. Кажется, до границы с третьим кругом здесь километров шестьдесят». «Больше!» – подал голос Кокос. «Шмель не дурак. Знает, что здесь очень узкое место, всего шесть кластеров по прямой. И вообще...» Дальше круги уже не такие идеальные, наоборот, их форма больше напоминает размазанную кляксу. И если с другой стороны подойти, то между границами второго и четвертого кругов больше 250 километров, а здесь гораздо меньше, хотя опаснее. Но и то, третий круг еще более-менее освоен диггерами и сталкерами, и карта существует. А вот что дальше, мрак немногие, кто все-таки возвращались с четвертого круга обратно, либо молчат, либо сказки рассказывают. «Как много сказал! Значит, маскировка! Даже не пытайтесь!» — решительно возразил Корсар. «Иллюзорные способности человека не смогут обмануть мутанта. По крайней мере, тех, что выше уровнем, точно!» «Да?» — я растерянно взглянул на Кокоса. Тот пожал плечами. «Откуда ты это знаешь?» «Я в шкуре мутанта, мне многое видится иначе, не как у человека», напомнил тот и вдруг смутился. «Это у вас пожрать ничего нету, но ну, в смысле человеческого». «А что, сырое мясо не то?» усмехнулся Марк, чавкая жвачкой. «Сам попробуй, вдруг понравится!» парировал архиупырь. Кокос заглянул в башню, вытащил оттуда вскрытую упаковку сухпайка, вытряхнул оттуда пару банок с тушенкой, затем взглянул на мутанта, оценил его габариты и вытряхнул еще две, протянул все это корсару. — Ты извини, открыть нечем только. Словно не расслышав его, архию пырифыркнул, затем с жадностью рыкнул, тут же зажал банку в лапах и мгновенно вскрыл крышку дридным когтем, Он резал металл, словно подогретый пластилин. Приоткрыл пасть, оттуда высунулся длинный розовый язык, принял форму ложки и моментально исчез в банке. Ухватил кусок тушенки и всосал его в зубастую пасть. Послышалось чавканье, рычания. По лапам потек ароматный сок из-под свиной тушенки, но корсара такая мелочь не волновала. Его язык приобретал самые немыслимые формы и всего за 10 секунд выловил из банки все самое вкусное, при этом умудрившись слезать все желе. «Ой!» — ухнула Маргарет, вытаращившись на увлекшегося корсара. «Замечательно! А ты только с тушенкой так можешь!» «Фу, пошлятина! Я не могу на это смотреть!» Скривилась белка и, одарив Маргарет насмешливым взглядом, отвернулась. «Как закончит, позовите!» Подумав, она тоже полезла в сухпай, но ограничилась чем-то более легким. Насытился корсар быстро, минуты за четыре, не больше. Смачно рыгнув, он отшвырнул пустые жестянки в сторону, затем попросил воды. «Я после него пить не буду!» Расхохотался Марк, когда я протянул зверю канистру с питьевой водой. «Боишься козленочком стать?» Язвительно пошутила Мара. «Нет, таким, как он!» – парировал Марк. Раздался дружный смех. «Так, ладно, с обедом закончили». Я терпеливо ждал, пока тот уторит свой голод, и теперь решил поторопиться. «Теперь давай к вопросу о дальнейшем передвижении». «Шмель, либо уже на границе с четвертым кругом, либо на подходе к ней, там он снова активирует пробой, и тогда хрен его знает, как это скажется на системе. Что будем делать мы?» «Сколько он может ехать?» — прищурился «Корсар», глядя на Т-72Б. б 80 пойдет?» «Даже чуть больше, но надолго его не хватит», — произнес кокос, что-то ища в карманах. «Движок перегреется, да и топливо сожжем быстро. А зачем нам танк без топлива?» «Там дальше...» Корсар покрутил уродливой головой по сторонам, затем указал куда-то на северо-запад. «Есть старый нефтеперерабатывающий завод. Брошенный. Там полно старых топливозаправщиков. Многие из них еще полные». А что именно, в баках не важно, он все схавает. Думаешь, их не разворовали? Нет, отсюда все группировки бастиона качают горючку и развозят ее по базам. Наши охотники тоже как-то организовывали прикрытие для одной группировки. Так вот, те оттуда почти тридцать тонн дизельного топлива пригнали и говорили, что его там еще полно. Только опасно очень. Можем пополнить запасы там. Ну, допустим, топливо там есть. Зачем ты спросил про скорость? Разгоняемся и летим по прямой с максимальной скоростью. Пока местные твари очухаются, пока поймут. Многие мутанты не любят перескакивать с кластера на кластер. Поэтому дополнительных погон не будет. Догонять уже будет поздно. — оскалился Корсар. — Вот такой простой план. — Это не простой план. Это дерьмовый план. Тут же прокомментировал Кокос. Такая тактика себя не оправдывала. Сколько караванов погорело именно потому, что не оборонялись, а пытались проскочить. Я сам видел и не раз. — Но ты же говоришь про первый и второй круги, так? — оскалился Архиупырь. «Ну, так там и твари куда меньше и шустрее. Вот их числом брали и скоростью, а тут тактика совсем иная». Слышать такое от мутанта, пусть и с сознанием человека, было несколько странно. Здравый смысл кричал «Да как так-то? А это точно корсар или, может, очередная аномалия бастиона, типа того же 101-го Киба?» Но вместе с тем чуйка откуда-то говорила, а чего нет-то, надо пробовать. С одной стороны, я был согласен, твари здесь были больше, сильнее и живучее, и способности у них куда серьезнее. Многое из того, что было на полигоне прокачки, было доставлено именно отсюда, а мелочи типа хмырей или кикимор здесь почти не было, они и сами легкая добыча для более опасных собратьев. «Ну так что?» – поинтересовался я у кокоса. «Реально?» «Не знаю. Тухло все как-то. Такая тактика, как мне кажется, ошибочна. Но это на первом круге, а здесь...» «Может, и прокатит. Хочешь попробовать?» «Рискнем!» «Ха-ха! А стрелять будет можно?» – обрадовался Марк, кивнув на ящики с патронами для утеса. «Даже нужно. За нами будет нестись целое стадо, как бы второй гон не собрать, только в другую сторону». «Тогда я за». Он поднял руку. «И я», — согласилась Маргарет. Белка пожала плечами, типа «мне все равно». Кокос сомневался, но все-таки согласился. «В общем, сказано, сделано». Кокос завёл танк, аккуратно выгнал его из пещеры. Оказалось, что слегка повреждена левая гусеница, но мы быстро её подлатали, благо комплект был полный. Спасибо предусмотрительным шакалам. «На броне сидеть не рекомендую», — прошипел корсар, глядя, как Мара укладывает запасные магазины у башни. «Может что-нибудь сверху прилететь?» «Тут есть летающие муты?» Не знаю, но не удивлюсь. Та понимающая, хмыкнула, принялась распихивать магазины обратно по карманам. Ты с нами? Поинтересовался я у Карсара или своим ходом? Пока с вами, а там посмотрим. Выдвинулись почти сразу. Кокос начал разгонять машину, Марк и Мара вооружились бортовыми пулеметами. Несчастного гиблороса снова оставили на броне. Теперь он внутренне влез бы, а даже если бы получилось, всех задушил бы. После случайной эволюции от него шел такой сильный специфический запах, что все дружно проголосовали за то, чтобы Гербарий ехал снаружи. Кажется, бочка даже обиделась. «Ну все, сейчас начнется!» — хмыкнул я, увидев, что мы приближаемся к группе уродливых тварей. Субъект-помпус мутант-живоглот 18 уровня, состояние здоровья 870 из 870, опасность высокая. Субъект-вожак-помпусов, высший мутант-живоглот 21 уровня, состояние здоровья 1000 из 1000, опасность крайне высокая. Они чем-то напоминали изуродованных шестиногих бегемотов с очень толстой и прочной шкурой, и таких экземпляров было аж шестеро. — Жми, кокос, жми! — закричал я, глядя, как твари, похожие на бегемотов, оторвались от своего дела и заинтересованно двинулись к нам. Вот один, неестественно, быстро разогнался и попытался ударить нас в борт, но получилось никак. Масса танка была куда выше, а потому сбить нас с дороги оказалось невозможно. Но, похоже, помпус нисколько не расстроился. Он открыл пасть и силой выплюнул нам вдогонку мощную струю какой-то густой, зеленоватой жижи. Часть ее пролетела мимо, но немного все-таки попала на броню. Металл сразу зашипел начал растворяться. Какая-то органическая кислота предположил я, глянул на Мару. «В нас попали?» заголосила Белка, вертясь по сторонам. «Жми!» Движок загудел сильнее. Мы ускорились. 80! Еще давай! Восемьдесят два! Больше не пойдет!» «Нормально! Отстали!» успокоила Белка, наблюдая в обзорный прибор. «А, твою мать! За нами еще какая-то дрянь увязалась!» На этот раз это было что-то вроде полуразложившегося тигра гигантских размеров. Монстр, не обращая внимания на пулеметные очереди, одним мощным прыжком запрыгнул на танк, но тут его встретили гиблорос с корсаром. Нашпиговал хищника ядовитыми шипами, они дали ему понять, что здесь ловить нечего. Тот все понял и обиделся, а потом сдох, потому что архиупырь Ему половину башки снес. Еще через километр за нами погнались белые обезьяны, но не догнали. Танк оказался шустрее. Они принялись бить нас какими-то кинетическими умениями, но броне было похрен. «Температура растет!» — крикнул кокос. «У меня военный танк, а не гоночный! Сбавляю скорость или встанем!» «Корсар! Попробуем вот что!» Тот встал во весь рост, а нам приказал закрыть все люки. Мы, конечно, удивились, но сделали и чудо. Как только это произошло, более половины тех, кто еще желал полакомиться человеченкой, словно по команде отстали. «Да ладно!» — охренел я. «Почему?» «Потому что наши идентификаторы через броню не читаются», — предположил Кокос. «Мы могли бы сделать это с самого начала». «Не, вы не шарите!» Вдруг догадался Марк, стараясь говорить громче. «Остальные твари видят идентификаторы только Гиблороса и Корсара, а они мутанты. Вот те, что пониже их уровнем и отвяли, а остальным интересно. Думаю, что у половины из них головы пухнут, как так получилось и куда делись люди. Из любопытства и жадности». «Толково!» — хмыкнул Кокос. — Об этом я как-то не подумал. Так, смотрите, пока скорость не больше сорока, нам бы остыть. — Ха! — вдруг усмехнулась Мара. — Видел бы, кто сейчас нас. Подумал бы, что бутанты танк угнали, и теперь носят цепа округи, пугают дичь. Так нам удавалось ехать довольно долго, но потом на пути попалось кое-что жесткое и совершенно нехарактерное для этих мест. Эй, вы это видите? вдруг заорал кокос, резко сбавив ход. Что? Впереди, метрах в 50, вся равнина была перерыта так, что нас здесь безумные кроты соревнования устроили. Выглядело жутко, но почему-то знакомо. Это что там за дерьмо? По люку постучали. Открыв его, я увидел Корсара. Вид у того был не очень. Что это там такое? Снова поинтересовался я, но тот не успел ответить. Я Заорал кокос, резко сбавил ход, отчего Маргарет себе губу разбила, а Марк едва глаз не выколол. Я высунулся из люка, развернулся и увидел красный идентификатор. «Субъект гниль. Гигантский платоятный червь тридцатого уровня». «Состояние здоровья. 2500 из 2500. Опасность. Не поддается анализу. Смертельная». Но не цифры, угрожающие красного идентификатора, меня напугали. Нет. Гораздо большего внимания заслуживала высунувшаяся из-под земли треугольная башка с гигантской раскрытой пастью в которую не то что наш танк, грузовой вертолет, поместится. Чудовищный червь, а это был именно он, перегородил нам путь. Тут и там, посреди отвалов земли, были видны скрученные кольца его поистине гигантского тела. Какого демона он вывалился наружу? Урх! Оглушительно низкий тяжелый звук вырвался из пасти. Вместе с этим я ощутил кошмарный смрад гнилого мяса. В нас ударил мощный поток воздуха. Ванище заполнило собой все, отчего аж глаза заслезились. Белку тут же стошнило. «Чего делать, а?» Как-то жалобно простонал кокос. «Сука!» Кашляя кое-как, выдохнул я, затем оглянулся на Марка. «А у нас пушка заряжена!» «Ага», — нерешительно ответил тот, разглядывая в прицел мута. «Осколочным, думаешь, его возьмет?» Я выдавил сумасшедшую улыбку, показал кривые и желтые зубы Гио. «Да ты псих и без справки», — ответил тот, затем заорал так, чтобы услышали все «Держитесь, ебта! Жми, кокос, жми влево, сейчас я его...»